Кинки Фридман «Убийство по Гринвичу» Я поднёс бутылку с мескалем к свету и смотрел, как червяк сползает по ее донышку. Бутылку подарил друг, свежак из Мексики. Червяк был белым, жирным, почему-то казался опасным и, как утверждалось, обладал галлюциногенными свойствами. Если его съесть, улетишь так высоко, что без помощи стремянки даже собственную задницу не почешешь. Ну что ж, посмотрим. Я порылся в мусорной корзинке, нашел дохлую, но прекрасно сохранившуюся половинку сигары и раскурил ее. По этому поводу я всегда вспоминаю золотые слова Уинстона Черчилля. После реанимации они сочнее. Уинстон не ошибался. Телефон зазвонил, когда я сидел, откинувшись в кресле, попыхивая сигарой и бросив остальной мир на произвол судьбы. У меня есть привычка держать на письменном столе два красных телефона, подключенных к одному номеру, один слева, другой справа. Это как будто придает моим звонкам больше важности, и когда телефоны звонят одновременно, то звук их пронзителен, как раскаленный шампур. Звонил МакГоверн из Daily News. «Вам бы понравился МакГоверн. Очень дружелюбный, огромный полуирландец, полуиндеец, он, как и все известные мне журналисты, никогда не отказывался от выпивки. Тем не менее, он обладал многими располагающими качествами, которых в структуре моей личности заметно не хватало. На самом деле, я часто думал, что нас двоих как раз хватило бы на одного приличного человека. Немедленно приезжай, дело серьезное. Тут у меня в квартире напротив мертвое тело. Случай прямо для тебя». Он дал мне адрес на Джейн-Стрит недалеко от вилч. Я не стал расспрашивать, что за случай. Уже едучи в такси вдоль Гудзона, я рассудил, что вряд ли речь идет о чем-то таком, что можно подцепить от случайной сексуальной партнерши и уж точно не о подходящем случае для выпивки. Я примировал таксиста за скорость и вылез на Джейн Стрит 42, прямо напротив единственной на весь Нью-Йорк мельницы, траченных непогодой, но все еще величественных развалин творения старых голландских мастеров. Я вскарабкался на крыльцо и нажал звонок квартиры 2Б, где МакГоверн обитал с тех незапамятных времен, когда Христос был ковбоем, и уж во всяком случае с тех пор, как я знал МакГоверна. Уже с площадки второго этажа я увидел наверху тушу МакГоверна, занимавшего добрую половину узкого коридора. «Туда», — прошептал он и потащил меня по коридору, ведущему от его собственной квартиры. «Вон там», — пробормотал он. Я толкнул открытую дверь квартиры 2Е, Вокруг стола, застеленного скатертью в ярко красную белую клетку, несколько стульев. На столе тарелка с банановым кексом и другая с сыром бри. Рядом кувшин с кровавой мэри, в котором уже начал таять лед, и несколько красивых хрустальных стаканов. На одном из стаканов был четкий след, если так можно сказать, о размазанной ярко-розовой помаде. Довершал картину букет роз на длинных стеблях в руке мужчины, лежащего на полу. Во лбу у него, там, где положено быть третьему глазу, располагалась аккуратная дырочка. Цветы были дорогие, прелестные и замечательные, но мужчину это совсем не радовало. На полу рядом с телом лежала белая карточка с отпечатанным посланием. «Посылаю тебе одиннадцать роз. Двенадцатая — это ты». «Получите», — сказал МакГоверн.